слететь с катушек. Опасность слететь с катушек. Чаще это случается с подростками, пример тому персонажи Селленджера. Но неуравновешенные люди могут слететь с катушек и в 20, и в 30 лет, и в более зрелом возрасте. Если вам знаком кто-то, за кем водится подобная склонность, Вы по опыту знаете, что помочь такому человеку практически невозможно. Он встречает в штыки любое стороннее предложение и с негодованием отталкивает каждую протянутую руку. А если вы сами оказались на грани срыва, как остановиться на краю пропасти? Советуем обратиться за поддержкой к беспутному литературному персонажу по имени Ренделл. Hansacker. Вы не стоите перед его харизмой. Он тот, кто вам нужен. Том Макнил. Good night, штат Небраска. Английский Good night, Небраска. В 13 лет Рендел потерял отца, погибшего в результате несчастного случая. Для застенчивого мальчика эта утрата стала чудовищной трагедией. И без того натянутые отношения с матерью и сестрой окончательно ухудшаются, когда мать приводит в дом очередного сожителя Лэнни. Однажды, застав сестру в объятиях Хоччима, Рендал даёт выход давно копившейся в сердце ненависти, стреляет в Лэнни, пытается сбежать на угнанной машине и попадает в тюрьму для несовершеннолетних. Рендала буквально спасает футбольный тренер отправляя подростка в городок Гуднайт, штат Небраска. Одинок и несчастный, он пугает местных жителей своим вечно угрюмым видом, а одноклассников – безрассудной манерой игры в футбол. Вскоре Рэндалл знакомится с местной девушкой. Чем не обещание банального хэппи-энда в стиле Голливуда? Но Мак Нилл – не тот автор, который оперирует стереотипами, Он проведёт Рендалла и читателя ухабистым путём, полным неожиданностей. Роман поможет вам разглядеть за маской гнева чужую и израненную душу. Если человек корчит из себя крутого, это ещё не значит, что он не нуждается в спасении. Часто агрессивное поведение становится результатом психологической травмы, жертва которой обижается на весь белый свет. Если рядом нет никого, кто подставит дружеское плечо, последствия обиды могут быть самыми драматическими. Вот почему так важно не дать человеку оступиться. Читайте историю Рендала, она научит вас внимательному отношению к близким. Если же вы сами вдруг свернёте не туда, не отталкивайте протянутую вам руку помощи. Она выведет вас назад к людям. Примечания. Смотрите также Сэллинджер над пропастью воржи. Алкоголизм, наркомания, отречество, проблемы отречества, риск, ярость. Конец примечания.